Глава 39 Когда указ достиг Савонаролы, тот, заперся в своей келье в Сан-Марко, прихватив с собой бич и молитвенник. Он не желал ни действовать, ни говорить, пока сам Бог не вразумит его. В его искренности мало кто сомневался, однако теперь, впервые, люди начали вслух высказывать сомнения в здравости его суждений. «Папа!» При всех его недостатках оставался наместником Бога на земле, а без должного уважения к властям никакое государство или правительство не может быть уверенным в своей безопасности. Пока монах молился, чума косила праведных. Она не обошла даже монастырь Саваноролы. Зараза свирепствовала и там. Многие монахи бежали. А те, кто по-прежнему оставался приверженцем Нового Иерусалима, сделались еще непримиримее и видели врагов уже повсюду. Садомитов, схваченных и брошенных в тюрьму летом, теперь водили по улицам, прилюдно бичевали и увечили на главной площади. Одного из этих людей, с которым мой муж, по его словам, был знаком, его называли Сальви Паници, обличили как закоренелого и злостного преступника и приговорили к сожжению. Но хоть его тело было уже изувечено пытками и дыбой, в последнее мгновение город испугался такого публичного позора, и казнь заменили штрафом и пожизненным заключением в приюте для умалишенных. К Рождеству Савонарола принял решение. Самовольно вернулся и отслужил торжественную обедню при большом стечении народа в соборе. Он так исхудал, что казался сущим скелетом в монашеской одежде. Нос его застрился, будто коса смерти, но голос по-прежнему звучал подобно пушечным раскатам. Папа не замедлил ответить. Он послал гонцов в сеньярею и потребовал, чтобы сего сына раздора или заточили в темницу, или в оковах отправили в Рим. В случае неповиновения весь город ждет папский гнев. Пока правительство пребывало в растерянности, Савонарола дал свой ответ. По городу передавали шепотом из уст в уста его слова, произнесенные с кафедры. Скажите всем, кто желает возвеличиться и возвыситься, что им уже приготовлены места в аду, а еще скажите им, что один из них восседает в аду уже сейчас. Что сказал на это папа, осталось неизвестным. Я уже точно не помню, в каком порядке происходили события последующих месяцев. Бывают времена, когда беды и невзгоды обрушиваются с такой силой, что на некоторое время сгибаешься под их тяжестью и перестаешь понимать, где находишься. Точно помню лишь, что нашего дома чума коснулась в начале Нового года. Первой ее жертвой стала младшая дочь повара. Она была маленькой худышкой лет семи-восьми, и хотя мы делали все, что могли, ее не стало в три дня. За ней последовал Филиппа. С ним болезнь обошлась более жестоко, и его я особенно жалела, потому что он не мог ни услышать слов утешения, ни поведать нам о своей боли. Он промучился десять дней, с каждым днем делаясь все слабее, и умер ночью, когда рядом никого не было. На утро, когда Ирила сообщила мне об этом, я разрыдалась. В тот день у нас с мужем случился первый настоящий спор. Он хотел услать меня из города, на целебные воды на юг или в горы на восток, где, говорил он, воздух чище. Я ежедневно принимала снадобье против заразы, которое Ирила готовила из алоэ, миры и шафрана, и заметно окрепла после того, как прекратилась рвота. Но, пожалуй, все-таки оправилась не вполне, и, несмотря на все свое любопытство, наверное, дала бы себя уговорить, если бы не последовавшие события. Мы все еще сидели в кабинете мужа и спорили, когда явилась служанка из дома моих родителей. Записка была написана рукой матери. Крошка иллюмината умерла от горячки. Я бы сама отправилась к или но твой отец болен, и я боюсь стать переносчицей заразы, ходя из одного дома в другой. Если ты в добром здравии и можешь пуститься в путь, то знай, что сейчас ты нужна сестре. Больше мне некого попросить. Береги себя и драгоценную юную душу, которую ты носишь в себе. Лаутилла почти не видела иллюминату с тех пор, как отослала ее вместе с кормилицей в деревню около года назад. Смерть грудных детей была делом обычным, а моя сестра, которая, по моим наблюдениям, никогда не отличалась глубиной чувств, уже носила второго и потому мне стыдно признаться, что я оказалась не готова к тому, что увидела. Рыдание плаутило, и встретили нас сразу же, как только мы вышли из кареты. Навстречу нам сырила избежала сбежала по лестнице ее смерть перепуганная служанка. Наверху дверь спальни отворилась, и показался Маурицио. Даже он осунулся. Из-за его спины, будто шквальные порывы ветра, доносились вопли жены. «Слава богу, вы приехали!» — сказал он. «И вот так весь день, с самого утра, я ничего с ней не могу поделать. Она не желает утешиться. Боюсь, она заболеет от горя и погубит второго ребенка». Мы с Ирилой тихонько вошли в комнату. Она сидела на полу, возле пустой детской кроватки, уже приготовленной для нового младенца, с распущенными волосами, в платье с расстегнутым лифом. Живот у нее был больше моего, а лицо распухло от слез. Пожалуй, ни разу в жизни я еще не видела сестру такой несчастной и растрепанной. Я неуклюже опустилась на пол возле нее, и юбки собрались вокруг моего выпирающего живота, так что мы походили, наверное, на двух толстых птиц в пышном оперении. Но едва я дотронулась до нее, как она отпрянула и завизжала. «Не трогай меня, не трогай! Я знаю, это он послал за тобой, но мне не нужно утешений. Я знала, что эта женщина ее убьет. У нее были недобрые глаза. Маурицио должен поехать к ней и привести тело». Я не потерплю, чтобы она подсунула нам какое-нибудь тощее тельце, которое подобрала в деревне, а иллюминату оставила себе. О, если бы мы только отдали больше вещей для костра! Я говорила ему, что этого мало, что Бог накажет нас за скупость!» Ах, Плаутила, да какое это имеет отношение к сожжению анафимы? Это же чума! Но она заткнула уши и яростно затрясла головой. «Нет, нет!» Я не хочу тебя слушать. Лука сказал, ты попытаешься пошатнуть мою веру своими разговорами. Ничего ты не знаешь. Это в тебе рассудок говорит, а душа ведь страдает молча. Меня удивляет, что Господь тебя до сих пор не вразумил. Лука говорит, рано или поздно это произойдет. Ты приглядись к ребенку, когда он появится на свет. Если он будет нездоров, то никакое лекарство не спасет. Я бросила взгляд на Ирилу. Будучи моей верной наперстницей, она никогда не уделяла большого внимания моей сестре, и сейчас я видела, что она уже вне себя. Если разумными доводами унять Плаутилу невозможно, значит, нужно искать другие средства. Я глазами объяснила это Ириле, так кивнула и бесшумно вышла из комнаты. Плаутила, послушай меня! заговорила я, и хотя мне было не перекричать ее, я постаралась повысить голос так, чтобы сестра услышала меня. «Если это и в самом деле была его воля, тогда горе твое суетно. Если ты будешь упорствовать, у тебя начнутся преждевременные роды, и на твоей совести окажется вторая смерть». «Ах, ничего-то ты не понимаешь! Тебе кажется, будто все обстоит именно так, как представляется тебе! Тебе кажется, ты все знаешь! Ничего подобного! Ты никогда ничего не знала и сейчас не знаешь!» И тут все снова потонуло в бессвязных воплях. Я дала ей еще немного поплакать, пораженная силой ее горя и гнева, направленного на меня. «Послушай», — сказала я уже мягче, когда приступ отчаяния немного утих. «Одно я знаю точно, ты ее любила, но ты не должна себя винить. Ты все равно никак не могла бы спасти ее». «Нет, неправда!» Она осеклась. «Ах, зачем я только спрятала свои жемчуга? Я почти уже отдала их, почти! Но, но...» «Они такие красивые!» Лука говорит, сознаваясь в своих слабостях, мы приближаемся к Богу. Но иногда я не понимаю, чего он желает. Я молюсь каждую ночь и исповедуюсь в грехах, но я ведь не из железа. К тому же это были не очень дорогие жемчуга. И мне кажется, когда я их надеваю, я люблю Бога ничуть не меньше. Неужели нам совсем нельзя заботиться о своей наружности? я совсем ничего не понимаю!» Плаутилла уже выплакала всю свою злость, и на сей раз, когда я дотронулась до нее, она уже не сопротивлялась и откинула с ее лица мокрую прядь. Кожа ее блестела от пота и слез, но все равно она казалась такой... такой миловидной. «Ты права, Плаутила, я знаю не все». «Я привыкла больше жить рассудком, чем сердцем, я сама знаю. Но мне кажется, что если Бог нас любит, то Он не должен хотеть, чтобы мы присмыкались, или умирали от голода, или были уродливыми просто ради уродства. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, и не хочет мешать нам в этом. Не твоё себя погубило Иллюминату, ее унесла чума». Если Бог решил забрать ее к себе, то не для того, чтобы наказать тебя, а потому что Он возлюбил ее. Ты вправе горевать по ней, но не дай горю сгубить тебя. Она на миг смолкла. Ты в самом деле так думаешь? Ну, конечно. Я думаю, все то, что происходит здесь в последнее время, неправильно. Я думаю, все это вселяет в нас не любовь, — А страх? — Плутила покачала головой. — Не знаю, не знаю. Ты всегда была такой откровенной. Будь здесь Лука, он бы сказал... — А часто ты видишь Луку? — она пожала плечами. — Он время от времени бывает в наших краях со своими подчиненными. Мне кажется, дома ему не очень уютно, а, ну, я хочу сказать... Он всегда ко мне был добрее, чем ты и Тамаза. Наверное, вместе мы чувствовали себя не такими глупыми. Ее слова ранили меня сильнее, чем годы ее злости или пренебрежения. Сколько же горя нанесла я родным людям, собственным своеволием? Прости меня, Плаутила, сказала я, я была тебе плохой сестрой, но если ты мне позволишь. «Теперь я попробую исправиться». Она склонилась ко мне, и наши животы встретились. Мне сразу вспомнилась встреча Марии и Елизаветы. Две молодые женщины, носящие во чреве дитя, стоят животом к животу и восхваляют неисповедимые пути Господние. Эта сцена множество раз изображалась живописцами, ее можно было видеть на церковных стенах по всему городу. Да чего же это верно? Пути Господни воистину неисповедимы. И пускай ни Плаутила, ни Александра не носят святое семя, нашим уделом стало тихое откровение, почерпнутое из нашей любви друг к другу. Так мы и сидели, затихнув, пока не вернулась Ирила с приготовленным питьем. Плаутилла безропотно выпила снадобье, и мы еще немножко посидели с ней, пока она не уснула. Во сне ее лицо стало еще более пригожим. — Я не верю, — сказала я, пока мы сидели у постели сестры, — что есть воля Божья на то, чтобы дома и семьи Враждовали и распадались. Этот человек губит город. «Уже нет», — Ирила качнула головой, — «теперь он губит только самого себя».